Неожиданные спасители. Пилат вновь оказался в мрачном подземелье, с той же гнилой соломой вместо постели. Он действительно принялся рассуждать так, как и хотелось Клавдию. В отличие от легата, он стал безразличным к прокураторской власти и с удовольствием бы сложил в себе обязанности, с ней связанные. Опять же, Пилат страстно желал получить его хитон и увидеть семью. Однако, когда прокуратор Оказалось, был готов исполнить желание властолюбивого легата, его разум начинал просчитывать отрицательные последствия такого шага. Во-первых, император подобную самовольную смену власти не одобрит, учитывая жестокий нрав Тиберия, Пилату не придется доживать последние дни на живописной вилле с окнами, искусно затененными виноградной лозой. Во-вторых, едва ли Клавдий выпустит его живым из подземелья. как только получит нужный приказ. Живой обиженный конкурент ему не нужен, достаточно и его подписи. В третьих, не хотелось бы оставлять Иудию во власти недостойного человека. Дважды в день приходил легионер. Он ставил кувшин с водой и миску с чечевичной похлебкой, которая всегда была холодная, даже в самый жаркий полдень, словно специально остужали. Стражник всегда задавал один и тот же вопрос: "Что ты решил, Я думаю, столь же однообразно отвечал Пилат. К своему несчастью, легионер приходил как раз в то время, когда прокуратор обдумывал отрицательные последствия своего согласия. После недельного заточения мысли Пилата начали меняться в сторону прежде отвергнутого варианта. Узника не сломили жестокие условия существования, плохая еда, боязнь за собственную жизнь. Он понял, У Клавдия не имелось выбора: либо он получит требуемое, либо он пилат никогда не выйдет на свободу. Подпишу, и пусть со мной случится то, что должно, Все чаще думал пилат, но в последний момент что-то его сдерживало. По-прежнему он отвечал легионеру, доставлявшему скудную еду. "Я думаю". Однажды ночью прокуратор услышал тихий настойчивый шорох за своим маленьким окном. Вдруг один из кирпичей вылез из своего места и ушел в темноту. Инстинктивно Пилат подошел к окну. "Не тревожься, прокуратор", услышал он приглушенный голос. "Мы твои друзья, и скоро ты обретешь свободу". Прокуратора происходящее снаружи действо более заинтересовало, чем встревожило. Единственное, что ему оставалось, ждать и следить за дальнейшим развитием событий. "И кто здесь?" разрезал темноту Возглас римского легионера. Почти одновременно Пилат услышал стон человека, оборвавшийся столь же скоро. Видимо, умирающему бедняге зажали рот рукой, лишив не только права на последний стон, но и вдох. "Гней, что с тобой? Почему молчишь?" раздался тревожный голос другого страшника. И он не произнес более ни единого слова. Неизвестные друзья принялись дробить кирпич смелее и увереннее. Спустя недолгое время на месте щелки окна образовался проем, достаточный для того, чтобы пролез человек. Понтий Пилат! — раздался приглушенный голос: "Выходи, ты свободен". Прокуратор не торопился обретать невесть откуда свалившуюся свободу. Он лишь спросил развороченное окно: "Кто вы? Почему мне помогаете?" "Выходи же, дорого каждое мгновение", нетерпеливо промолвил голос из темноты. Не опасайся за свою жизнь, мы ничего дурного не сделаем тебе. Пилата останавливал не страх, он беспокоился вовсе не о том, что может попасть в очередную западню. Он сказал, что хитон ничего не стоит. Но это был всего лишь сон. Нет, я не могу его оставить. "Ну что же ты?" повысил голос, потерявший терпение освободитель. В проломе показались ноги, а вслед за ними весь человек пролез в канару. ставшую местом пребывания прокуратора. Где ты её тебя видел, произнес Пилат, силясь рассмотреть лицо в свете коптящего факела. В пустыне, признался гость, чтобы уберечь драгоценное время, которое прокуратор вознамерился потратить на поиски вошедшего в глубине собственной памяти. Да, воскликнул пораженный Пилат, ты был в пустынном селении. Я и сейчас там живу. Спасу тебя из плена и вернусь к братьям в пустыню. Теперь ты убедился, что я не причиню тебе зла, ведь там среди песков нам было гораздо легче с тобой расправиться, прокуратор. Теперь я и вовсе отказываюсь понимать, почему ты мне помогаешь? Я ведь чужой для вашей общины. Вы не признаете римской власти, как и власти иерусалимского первосвященника. За мое спасение можно потребовать деньги, но ты прав, они нас совершенно не интересуют. «Тогда что заставлять тебя и твоих братьев рисковать жизнью, недоумевал Понтий Пилат. Вы желаете каких-то благ для своей общины, но даже если я верну прокураторскую власть, то не смогу сделать ничего, что противоречило бы римскому закону. Мы знаем, что ты достойный правитель, и глупо от тебя требовать что-то совершить во вред Риму. Нам ничего не нужно от тебя. Более того, мы просим забыть о нашей маленькой услуге. И вообще о существовании нашего поселения. Ведь ты о нас не знал до тех пор, пока умирающий случайно не забрел туда, где жизни не должно быть, но она есть. Мы живем в другом мире, и пусть наши миры больше не пересекаются. Но я не собирался никоим образом вас беспокоить. Мы знаем. Потому и хотим, чтобы прокуратором Иудеи оставался ты, а не Марк Клавдий. Благодарю тебя за помощь, добрый человек. Не знаю твоего имени и в подобных обстоятельствах не буду его спрашивать. Удивлён и рад, что на земле есть люди, которые проявляют заботу о Понтии Пилате. Расчувствовался едва один из слёз прокуратор. Если позволит судьба, немилосердная ко мне в последнее время, то я отблагодарю тебя и твою общину, чем смогу. Не как прокуратор Иудеи, но как частный человек. Нам лучше продолжить разговор на свободе. Нетерпеливо промолвил Эссей. Я в большом долгу перед тобой, благородный незнакомец, замялся пилат. И мой долг еще больше, потому что я не могу покинуть эти стены. Теперь настала очередь удивляться неожиданному спасителю. Почему? Путь свободен, внешняя стража перебита, лошади стоят наготове, в притории остался его хитон. Без него не могу уйти. Где же он? В каком месте здания? Когда меня заводили, мешок с прочими вещами бросили в коридоре, прямо за этой дверью. Могучий иудей толкнул дверь плечом. Она не подала даже малейших признаков движения. "Не трудись", предупредил Пилат. У меня было достаточно времени, чтобы испытать прочность двери. "Мы не можем взять силой кесарийский приторий", задумчивости произнес Есей. «Придется уйти без него". "Нет. Без него я не выйду, решительно произнес узник. Когда вернешь свободу и власть, найдешь способ вернуть и одежду. Твои тюремщики все равно не понимают смысла хитона, и едва ли возьму для себя иудейскую одежду. Его могут продать, разорвать на части. Сидя здесь, ты тем более не сможешь заполучить драгоценную одежду. Всё же я попытаюсь. По всему видно, Пилату пришла в голову идея. Скорее всего, свобода, подаренная вами, ничего мне не даст. Печать прокуратора находится у Клавдия. Неизвестно, как отнесутся легионеры к моему появлению. Клавдий всегда их баловал. Я же держал границы в границах обычной римской строгости. Один из моих же подчиненных пленил меня и отдал руки Марка Клавдия. Что ж, выбор всегда за тобой, разочарованно произнес Иудей. Хотелось бы надеяться. Но боюсь, тебе придется худо после нашего визита. Ты да поможет тебе он. Пусть и тебя он никогда не покидает. Оставшись вновь в одиночестве, Понтий Пилат прилёг на старую солому. В огромную дыру в стене залетал теплый ветерок, возвращаясь обратно. Он уносил из темницы дурные запахи. Прокуратор долго обдумывал неожиданное происшествие, лишь под утро глаза закрылись. И до узника донесся его голос: "Люди хотели оказать тебе помощь, почему ты ее не принял? Не жди от меня спасения, а ищи его вокруг себя. Ты должен найти сам". Пилат открыл глаза и сразу отметил, что в темнице слишком много дневного света. Огромная дыра злала и манила, но было слишком поздно. Фальшиво запер ржавый засов, и дверь отворилась.